Эпилог. Я отказываюсь это надевать, понятно. Ты за кого меня принимаешь вообще? За за модель кингсайз, да? Я выгляжу как слон. Очень хотелось спрыгнуть с примерочной тумбы и избавиться от платья, но живот мешал. Под складками ткани он казался особенно огромным, как арбуз не меньше, и грудь разнесло, того и гляди вывалился из декольте. Это при том, что руки и ноги у меня так и остались тоненькими спичками. Я выглядела смешно, и если Берг меня в этом увидит, то сразу же бросит. На глаза навернулись слёзы. Я позорно громко шмыгнула носом, но Яся тут же оказалась рядом со стаканом воды. «Давай попробуем другое», — заворковала голубкой. «Чуть-чуть попозже. Вот, выпей водички, а я ещё к Раасанову закажу. С вишней, да? Ты ведь теперь не любишь шоколад». «Отличный выбор», — пробормотала Джесс, чиркая что-то в планшете. Злата от комментариев воздержалась. Девушка скрутилась калачиком на диване и мирно дремала. Ее сыновья, кого хочешь, загоняют. Даром, что малышам несколько месяцев от роду. Я вздохнула, но истерику прекратила. Пусть уже выспится. Скоро на ее месте окажусь и я. Дети от Альф рождались весьма активными. Уже сейчас моя принцесса любила продемонстрировать, кто в доме хозяйка, и устроить нам с Бергом бессонную ночь. В такие моменты живот ходил ходуном, а по моей печени отбивали маленькие, но очень крепкие пяточки. Словно в доказательство сбоку появился весьма заметный холмик. «Ну, хватит!» — проворчала я, поглаживая живот. «Какая беспокойная! Мне нужно примерить еще несколько платьев». Под ребра болезненно пихнули. «Два платья!» — тут же сдалась я, и маленькая негодница успокоилась. Яся умиленно вздохнула. «Такая прелесть!» — защебетала девушка. Я прямо совсем немножечко завидую. Ага, а еще наверняка в белокурой голове бродят мысли о собственном ребенке. Берк сказал, что Сорсулов неожиданно напоролся на камешек в нежном бисквите Ясина вого характера. Девушка не хотела детей. То есть, может и хотела, но не сейчас. Вроде бы они Сорсуловым даже повздорили на этой почве, что для Яси совсем не характерно. Причиной такого поведения я, конечно, не уточняла, да и не тактично это. Зато с удовольствием проводила время с девушкой, которую Урсулов нарочно оставлял со мной. Наверное, решил таким образом подтолкнуть к нужному ему решению. Не думаю, что Яси была настолько глупа, что этого не понимала. Но от встреч не отказывалась. План Альфы работал, но еще бы. Меня опять пихнули под ребра. Иду, иду, проворчала я и не без помощи Яси слезла с дурацкой тумбы. Подо л с шуршанием стек следом. «Хм, а ничего, вроде так материал. Яся права. Икрой достаточно свободной, нигде не давит, не жмёт. Со спины так вообще не скажешь, что я похожа на гиппопотама». Я поправила лямку и по кружеву брызнула россыпь крохотных искорок. Интересная вышивка, очень необычна. Да и живот не слишком большой, а грудь выгодно приподнята. Последние несколько месяцев она стала для Альфы особенным фетишем, Так что он наверняка будет в восторге. Я даже немножечко ревновала. Берг постоянно заказывал новое белье, а в постели уделял моей груди особенное внимание. Перед глазами мелькнула вереница пикантных воспоминаний. Беременность не мешала нам с Бергом наслаждаться друг другом. Был пришлось полмерить, но на смену африканской страсти пришла плюшевая нежность. Я вздохнула и еще раз погладила ткань платья. Наверное, надо его оставить, решила наконец. Оно действительно лучшее. Джесс иронично хмыкнула. Она относилась к моим взбрыкам потрясающе спокойно, впрочем, как всегда. Ну, конечно, дипломированный психолог и все такое. На самом деле первое время меня ужасно напрягало, что подруга оказалась наемником, представленным для моей охраны, и все ее чувства были просто куплены. Но несколько откровенных разговоров помогли, если не избавиться, то значительно снизить это ощущение. Очень красивое платье. Поддержала Яся. Ты же знаешь, если на что-то взгляд упал, то это твоё. Я вздохнула. Да наряд мне понравился сразу. Он весьма гармонично смотрелся на манекене. Только вот у роботизированной девушки аккуратненький живот, а у меня настоящий арбоз. Даже полоски есть. На седьмом месяце кожа пошла растяжками. Не помогли ни кремы, ни регулярные процедуры. Сначала я крепилась, но в конце концов бергу пришлось послужить мне жилеткой. «Глупо, но я очень переживала, что у меня не так, как любят показывать в фильмах, идеальная бархатная кожа и никакой пигментации или стрий, растяжки, которые выглядят как волнистые полосы красно-фиолетового или розового цвета. Реальность внесла свои коррективы, щедро одарив меня отёками, прыщами, плаксивостью и багровыми полосками на бёдрах и животе. Я выглядела как чучело, но Берга это не смущала». В его золотых, как тёплый мёд, глазах не было отвращения. Это ли не лучшее доказательство чувств? К тому же, любимый обещал, что если я так хочу, то после родов мной займутся лучшие косметологи. С текущим уровнем медицины и при наличии денег можно обеспечить себе любую внешность. Конечно, я хотела. И понимала, что мне помогут. Но иногда на ясность мыслей влияли гормоны. И вот сейчас безобидный шоппинг превратился в игру на выживание по моей вине. Точнее, из-за капризов. «Будет это платье», — заявила решительно. «Но можем ещё немного тут остаться. Злата спит». Наш разговор так и не разбудил её, бедняжка. Оставалось надеяться, что моя дочка будет спокойнее сорванцов Алиевых. Спихивать ребёнка на руки круглосуточным нянькам я не собиралась. «Помощь — это да, с удовольствием». Но в первую очередь о детях должны заботиться родители, только они могут дать самую искреннюю любовь. Иберк был со мной солидарен. Какие бы размолвки и трудности не случились у нас в прошлом, но видя, с каким нетерпением Альфа ждет нашу маленькую принцессу, все обиды отступали на задний план. Он действительно ждал свою дочку и первый завел разговор о совместных родах. Это было так мило, и наша предстоящая свадьба тоже. Никаких пышных церемоний, только узкий круг друзей. Разве что в самом начале будет присутствовать несколько фотографов от прессы. Берка отобрал их лично, как подготовил и церемонию. Мне оставалось лишь тыкать пальчиком в заботливо смонтированный превью, выбирая понравившийся вариант. Идеально. Настолько, что становилось немного страшно. Освободившись от платья не без помощи Джесс, я покатилась к ближайшему диванчику. Дойти не успела, в примерочной появилась улыбчивая администратор. «Мисс МакКей!» — проворковала самым нежным голосом. «Вас ожидает мистер Берговский. Вы закончили примерку? Или передать вашему спутнику, чтобы подождал ещё немного?» «Ах, как мило! Берг — сама тактичность. Наверное, по ночам он действительно сдувает с меня пылинки. И что греха таить, внимание Альфы подкупала!» Берг словно сосредоточил всю свою заботу и внимание на нашей семье. Джесс говорила, что это тоже в некотором роде компенсация. Грозный на вид мужчина оказался настоящим семейником. Для него важно о ком-то заботиться, но、ну、а мне получать заботу. Идеальное совпадение. Я в развалочку следовала за администратором, предвкушая встречу с женихом. Сегодня мы отправились в самое сердце моды под названием Квин Тауэр. Тут можно найти все, от ювелирки до самых роскошных одежд. Мои платье и костюм Берга были заказаны заранее, оставалось только примерить. Пусть торжество будет небольшим, но мне хотелось, чтобы все прошло идеально. И Берг старался это устроить. Администратор усложливо распахнул двери, ведущие на небольшую террасу, а я не могла сдержать восхищенного вздоха. Какой вид! Внизу находился многоуровневый парк, а на самой террасе Стояла увитая зеленью беседка, а около неё — берг. Я пошла прямиком к нему. «Решил подкрепиться?» — кивнула на столик внутри беседки. Соскучился. Меня сгребли в охапку и наградили очень многообещающим поцелуем. «Требую продолжения банкета», — пробормотала в наглые, но такие любимые губы. «Обязательно. Как насчёт сегодня вечером?» Изнутри меня чувствительно пихнули. Ее величество берговски неповторимая не разделяла нашего пыла. Берг тяжело вздохнул. Знаешь, беременность – это чудесно. Не сдержавшись, я фыркнула. Ага, чудесные отеки и перепады настроения, а еще исполосованная стрями кожа. И все-таки я была рада. Но я бы хотела скорее остаться вдвоем. Праурчал, поглаживая меня по располневшей талии. Я тихонько хихикнула. Муже очень скоро ты будешь хотеть просто выспаться. О, а что это, Суша? И я очень неромантично забралась в беседку поближе к еде. Да, я не из тех истинных леди, которые держат себя в руках в любой ситуации. Сейчас меня и дочку интересовала еда, и наши желания, закон. Берка не возражал. Тactично предвигнул мне тарелку, сам выбрал вкусненькие кусочки. С каждым днем, что мы проводили вместе, я все больше убеждалась, мой муж. просто создан для семейной жизни. Наверняка это тоже привет из прошлого. Берг хотел нормальной семьи, сперва хлебнув сначала холодности родителей, а потом сумасшествие сестры. «У меня ещё кое-что есть», — начал разговор, когда я утолила первый голод. «Вот, посмотри», — и протянул мне планшет. «Что это? Пришли фотки свадебного торта?» Я схватила гаджет и сразу же залипла на первой строчке. варианты изменения женского генотипа. Но это ведь прооборотней, а женщины не могут совершать переход. Это аксиома. Полный переход не получится, угадал мои мысли Берг. Но можно получить некоторые бонусы: остроту зрения, обоняние, физическую выносливость или ловкость. Словкостью проще. А я поверить не могла. Это же такой шанс для женщин, просто потрясающий. Всё-таки несправедливо, что обрести второе обличье могли лишь мужчины. И процедуру надо совершать в раннем возрасте. Это, хм, затрудняет исследование. Ну, конечно. Какая мать отдаст своего ребёнка на опыты? А сирот Берг тем более не взял бы. Он очень строго следил за законностью проводимых манипуляций. Так, а откуда тогда данные? В основном при попытке лечения заболеваний, угрожающих жизнью. Родители согласились на базовый курс, все равно у их дочери не было шансов. И получилось помочь? Отчасти. Были слишком запущенные случаи, но о сем девочек – это вот на поправку. Пятнадцать лет специалисты будут тщательно следить за их поведением. Так долго. Нужны терпение и время. Но увы, есть моменты, когда наука бессильна. Не с живота вдруг прихватило острой судорогой, а потом снова. Ойкнув, я сжала бедра. Нет, еще целых три недели, и вообще у меня свадьба. Но едва я взглянула во шарашенные глаза Берга, сразу поняла: торжество отменяется. Наша дочка решила действовать по собственному сценарию, вся в отца. Ночник на столе едва горел. Хотелось отложить все дела в сторону и просто поспать, но я никак не могла перестать просматривать фото. Зато платье сидит идеально, шепнула зевающему Бергу, и я не похожа на арбуз с ножками, а еще кожа почти нормальная, только бледнорозовые полоски, особенно глубоких стрий, еще портили вид. Ты никогда не была похожа на арбуз, шепнул в ответ Маша тревожно покосился на спавшую между нами дочку. Мариана Берговский действительно пошла в отца, такая же своевольная и милая, стоила маленькой принцессе чуть нахмурить бровки. Как любое ее желание исполнялось, я, как могла, пыталась противиться этому ужасающему нарушению всех норм воспитания, но что делать, когда два самых дорогих мне человека, муж и дочь, смотрят такими обиженными взглядом, что чувствуешь себя матерью ехидной в квадрате? Наверное, надо опять приглашать Джесс. Уж Анато наведет порядок. Жаль, что сейчас подруга далеко, уехала на очередное задание, хотя, по моему мнению, она могла бы отдохнуть, но все же Нянька нам необходима. Я осторожно погладила пухлую дочке носочку. Марьяна действительно очень похожа на Берга: те же пушистые ресницы, темные волосы, орехово-янтарные глаза, только вот губы мои, ну и еще ушки, наверное. Несправедливо мало, в общем, а я ведь носила эту футболистку под сердцем, а потом еще двенадцать часов провела в родзале. Берг был со мной. Терпеливо выносил мои стоны вперемешку с угрозами оторвать ему кое-что и засунуть кое-куда. Не очень романтично, знаю, но приятного вродех мало, даже если они с обезболивающим. Кстати, мне вчера звонила Аманда. Опять шепнул Берг. Приглашает нас на ужин. Я мысленно застонала. Нет, только не это. Ничего не имела против Фокс, но первые впечатления и все дела. В общем, никаких теплых чувств я к ней не испытывала. Я отказался, знаешь, удобно вся спихнуть на ребенка. Берг зашипела с трудом сдерживая смешок, а муж состроил самую невинную мордашку, такой совсем родной, не похожий на того бизнесмена, что я встретила впервые, шагнув в просторный зал ибионики. Нет, это был Берг, настоящий. Люблю тебя, выдохнула то самое сокровенное, что ни разу не произносила вслух, но всегда очень хотела.